шушующее море, белые чайки словно молнии мелькают среди облаков. Косые струи дождя хлещут по щекам. Я на взничь лежу на мокрой палубе лицом вверх. Надо мной склонился матрос и что-то говорит. Потом заставляет меня выпить какое-то питьё, тёплое, но горькое. Я выпиваю и погружаюсь в сон. из которого меня выводит все тот же матрос. Вернее, ощущение какой-то мокрой тряпки на моем лбу. Она почему-то душит в меня. Я пытаюсь скинуть ее и не могу. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь крикнуть и... «Ты что это разбушевался, а, Верть? Ну-ка очнись!» жизнерадостно вопрошает Лаурен Диль. Звонкий голос эльфом мгновенно приводит в меня в чувство. Я открываю глаза. Я лежу в просторной комнате, даже слишком просторной для простого жилища. В высокие стрельчатые окна льётся дневной свет, какой-то странный, приглушённый, словно дом находится в лесу. Мокрая тряпка на лбу оказалась пропитанной каким-то отваром повязкой. Я начинаю соображать. А разве я не умер? Разве меня не убил Цян? Убил бы, если бы наш мерра показался менее метким. Он швырнул свой топор и попал. Но Цян успел увернуться, ему дало по плечу, но зато правую руку раздробило на чисто. Одной рукой держать Гилбур невозможно, сам знаешь. Надеюсь, правда, что рука у него быстрая, сгенерирует так, что оставить ему память на всю жизнь нам не утасца. А вот запомнит он нашего Мэрина надолго. Вал тоже пытался внести свою лепту в твоё спасение, но его булава пролетела мимо и угодила прямо под копыта расстёрженной кобылы этой догарской ведьмы со стажем. Кирдан От тебя с развороченными внутренностями я, Дарэн и Ванарион перенесли в лазаретную палату, а Ванарион вовремя вспомнил про пузырёк, что тебе дал Видар, и смазал твои раны этим настоем. Они на глазах стали затягиваться, но дело осложнялось тем, что ты был ранен оружием, отравленным гномьим ядом. «Хорошо, что я в свое время очень любил бы спрашивать у нашего скрытного Геррета всякий рецепт. Ты же знаешь, я обожаю всякие травы, да к тому же я ведь лесной эльф». Одним словом, Геррет рассказал мне рецепт сильнейшего противоядия и даже дал пузырек с ним. Но этого было мало. Если бы яд был на наконечнике стрелы, копья или даже на острие кинжала, или меча, было бы легче. Но три широких клинка, которые вдобавок не были вытащены сразу и были добротно смазаны ядом, это дело не шуточное. Короче, ты должен был неминуемо умереть. И смерть была бы мучительной. Хоть ты и был без сознания, но вскоре ты бы начал задыхаться, а потом начались бы ужасные боли. Ты издеваешься? Я прекрасно знаю, как умирают от этого яда. Ты лучше расскажи, как вы спасли мне жизнь. Э, Ванарион, Дарэн, Таргрим и я смешали свою кровь, вылил туда весь пузырёк с противоядием, а Ванарион добавил ещё каких-то серебристых листьев. Я так и не выпытал у него, что это были за растения, и дали тебе эту смесь. Ты выпил, и тебе кажется, она пришлась не по вкусу. Девь в бессознательном состоянии всё пытался прокинуть на меня кубок, а потом ещё полез драться с Дарреном, так что успокаивать тебя пришлось Таргариму. А он у нас по этой части отличный мастер. Как встряхнул тебя пару раз, так ты и затих. Мы уже перепугались навсегда, но ты ничего живучим оказался. "Смешали крошь?" прерывая радостную болтовню эльфа, недоуменно переспросил я. А что тебе не нравится? С вызовом поинтересовался Лаурендиль. Валарион, великий маг всех народов, что когда-либо жил на земле, Дорен, лучший боевой маг Таргариен, сын северных фьордов, один из самых стойких и выносливых людей, каких я знал. Ты представитель бессмертного народа, кровь которого напоена магией. Так значит, я теперь самый могущественный из нас. Но не переживай, потом каждый из нас сделал по глотку из чаши, и, в общем, мы теперь братья. О, боги, теперь мы связаны не только узами преданности, но и кровными. Да уж, Ваистин, сегодня чудесный день. Прошёл ровно месяц с тех пор, как мы привезли тебя в Ясниевы град. И каждую ночь у твоей постели дежурил один из нас, а меня, как местного, всё время отправляли за провизией. Так что, благодаря тебе, я тут уже не хозяин, а мальчик на посылках. Так что давай, поднимайся и уволь меня от дальнейшего сидения в этой душной каморе. Лауренци, ты не справим. А где На тут в раскрытое окно до меня донеслись вопли Дарена, до который, как я убедился, встав и подойдя к окну, вылетел из леса на поляну прямо под окном, следом за улепётывающим Торгримом, крича: "Почему опять ты без спросу брал мои книги? Я тебя! А ты всё время присматриваешься к моим инструментам. Не оставался в долгу викинг" «Эй, там, во владениях его величества короля Ландина и его супруги, королевы Эльвионы, в столице Ясневого Града запрещены все ссоры, включая и словесную ругань. И к тому же вы забыли о нашем друге, который, едва придя в себя, вынужден слушать ваши перепалки. Уж его-то пожалеете, раз меня не собираетесь». Я целый месяц вынужден слушать, как вы ежесекундно ссоритесь. Постой, какие книги? И что с Гертом? Ты упомянул, что когда-то брал у него рецепты. Что с ним? Он здесь? Книги один телепатически сообщил мне там в дарении, что здесь для нас приготовлены дары. В старом хранилище действительно нашлась уйма свёртков. Тор Гриму щедром был дан кузнечному молот и наковальня. Они занимали собой почти всё хранилище, а Даррену несколько огромных стопок книг. Я так подозреваю, что книги предназначались и Иванариону, но тот наотрез отказался брать их, предоставив это право ему. Я получил чудесный тисовый лук со стрелами из амилы. Из амилы? Наверняка продолжал эльф. «Лук был подарком Улера. Он же среди асов самый меткий стрелок, а стрелы Хеода, ведь именно стрела из-за милы считается самой меткой». «Да, и именно стрелой из-за милы был убит Светлый Бальдер. Не означает ли это, что нас ждут новые сражения? Возможно, но...» Пока и geom, скоро дворцовый колокол будет сзывать всех к обительной трапезе. О, вот и Ванарион. Ванарион вошёл и сразу бросился ко мне. Наконец-то. А мы боялись, что? Ванарион, серьёзно начал я. Ты отдал мне свою кровь, понимая, что сам можешь не выдержать. Ты сознательно жертвовал собой ради другого. «Ты не единожды спасал мне жизнь. Все вы. Разве я стою этого?» «Верность не спрашивает, она действует», — серьезно ответил маг-целитель. «Я и другие поступали по зову своего сердца. Я горячо обнял его, но тут же удивленно отстранился». От радостного возбуждения я и не заметил, во что был одет возрождённый. Теперь на нём были те самые белоснежные одежды, расшитые зелёным и золотым, с вышитым на груди золотым восходящим солнцем и серебристым деревом жизни с золотистыми листьями, а на плечи был накинут тёмно-зелёный плащ, расшитый серебром и жемчугом, словно капли росы на зелёных листьях. Серебристые волосы прижимал серебряный обруч с солнечным камнем, а на пальце сверкал магический перстень со смарагдом. Огромный эльфийский бирюз с мараговой глубине которого посвёркивались золотые блики дара Ниорда сиял на груди вместе с золотой медалью наградой императора. Одежды тоже были сохранены Йордом, как и удня, обруч и кольцо. "Да, теперь у тебя появился весьма перспективный соперник", со смехом сказал я эльфу. "Дочь короля эльфов ещё подумает, стоишь ли ты её внимания, а тебе, Ванарион, вообще опасно появляться в таком наряде перед дамами". Ладно, хватит болтать, а то так и до першественней зала к сроку не успеем добраться, прервал мои рассуждения Лаурендиль, а вмиг покрасневший банарён поспешил направиться к выходу. Но едва мы сошли по широким ступеням на двор, или, вернее, обширную поляну округлой формы, посреди которой бил фонтан, похожий прямо из земли, и всюду стояли искусно сработанные из камня, перемежающиеся с пнями, тоже хорошо обработанными. К нам на встречу бросились Дарен и Торгрим. После бурных приветствий я наконец вспомнил о своём вопросе. Так где же Геррет? Лаурендир сказал, что он неоценимо помог нам. Понимаешь? Осторожно начал Дарен. Не на в войне говори прямо. Прервал Торгрим, не любивший излишней сентиментальности, как и все воины, а в особенности северяне. Он погиб, защищая своего кузена Гарольда. Мы все видели, как гномы по своему обычаю носили его с поля боя под барабанный бой. Величественной была процессия. Как жаль, что я не успел ему сказать, что ценю его дружбу. «Я ведь хоть никогда раньше не знал его лично, но от Лаурендиля был наслышан. И о его подвигах, и о мудром правлении, и о небычайной для гнома страсти к приключениям. Мы, викинги, редко плачем, но я заплакал, когда увидел его тело на руках у воинов и услышал их барабаны, под которые они оплакивали своего вождя». Мы все плакали. Хорошо, что баран он унёс тебя в палатки и не видел этого. Его тонкая натура не выдержала бы. Сомневаешься, друг? Грустно улыбнулся маг-целитель. Услышав барабанный бой, я остановился и несколько минут наблюдал за процессией, пока старший целитель готовил листья сильверины для отвара. Мне по-прежнему тяжело видеть зло, но я уже не такой, как раньше. Слишком много жестокости и скверны пришлось мне повидать, чтобы теперь падать в обморок при малейшей несправедливости. Я по-прежнему ненавижу насилие и ложь, но теперь знаю, что не в моих силах изменить этот мир. Я буду бороться со злом, Нао не равнять себя с богами, мне уж не под силу. Что с тобой, Ванарион? Ты всегда мне казался скромным и нежаждущим почёсти, а сейчас говоришь о себе, словно ты прав. Я не жаждал почёта и славы. Я просто стремился помогать людям, стремился привнести в их жизнь свет и радость. Но иногда, а в башне мудрости почти постоянно, Кроме невиданных стран мне виделся и идеальный мир, в котором я учую, как и по каким законам жить. Но тогда я был молод, и мне, как и многим юношам моего возраста, казалось, что только я живу правильно, а остальные хотелось учить, что-то и кого-то изменять. А сейчас я понял, что Как бы порой несправедлива была жизнь, она остаётся жизнью, настоящей, полной жизнью, и каждый проживает её по своим разумениям и со своими целями, и никто не вправе менять её для других по своему вкусу. Но я также знаю и то, что мы должны бороться с мраком, заполняющим души и сердца многих из нас. Мы должны принимать любые взгляды, но не следует забывать и о чести, верности и долге. Пренебрегших ими, к сожалению, становится слишком много. Но я надеюсь... Слушай, целитель, если ты скажешь еще хоть слово, я начну поклоняться тебе как божеству. Я никогда не слышал такого чудесного голоса, как у тебя. Не видел таких дивных глаз, восхищённо проговорил Торгрим. Неужели ты человек? У людей не бывает такой внешности и таких знаний, как у тебя. Ты же ещё слишком молод. Он смутился, вспомнив, что пять столетий вряд ли можно назвать молодостью. Но Вонарион лишь рассмеялся. — Да, ведь теперь, когда я возрожден, мне по-прежнему всего лишь двадцать пять зим. Так что ты прав, Торгрим, и мне очень хочется забыть то время, когда я... Взгляд к его невольно остановился на седобласой голове Дорены, и по лицу пробежала судорога. Он прикрыл глаза и несколько минут молчал. А потом заговорил вновь. А ты прав, в моих жилах течёт слишком мало человеческой крови. Моя мать была белой, прямым потомком самого Велеора, Велина, посланца богов, Велеора странника. Так вот кто он такой, возбуждённо воскликнул Торгрим, а Ванарион продолжал: "Да, Майерцом был сам Ванандьорт. Так значит, твоё второе родовое имя Ванахир? спросил я. Домою ты не против, если мы отныне будем звать тебя так. Не забывай, его настоящее имя Ванарион, и именно так должны мы называть самого могущественного из нас, подал голос Лаурендиль изря Виба банреон посмотрел на него так, что эльф прикусил язык. Я говорил Асам, что мне хотелось бы зваться прежним именем, к которому я привычен. Хорошо, легко согласился Торгрим. Значит, ты теперь Ванарион Ванахир. А своё другое имя ты не очень любил, ведь им называл тебя Мартин. Не так ли? Викинг вовремя обернулся, то веси с того кулака до рена, коим тот собирался его наградить. "Не смею поминать при нём о его прошлом", прошептал он. Нобанрион только улыбнулся. "Видимо, мне придётся привыкать к новому имени. Раз вы все так единодушны. И, кстати, я неплохо слышу. Дарен, я понимаю, ты заботишься о моём душевном здоровье. Спасибо тебе, но не стоит запрещать то, что уже не может навредить другому. Память ведь не скроешь, но она и навредить не может. О, Ванарион, Ванарион, если бы знал ты, как овернуться потом для тебя эти слова. В этот миг мы проходили мимо небольшого озерца, в котором отразились наши силуэты. Я остановился и заглянул в хрустальные глубины. Ванарион походил на меня словно родной брат.